Папки номер 21-23, Казахстан, ноябрь 1964 август 1965 года, Москва, сентябрь 1965. Казахстан, октябрь 1965, июль 1966. Коля, дяди Петру Приехал недели на две, не больше. Вдвоем Соня и Кормчи справляются с трудом. Сделав дела, сразу уеду. Коля, дядя Ференцу. Сегодня дядя Валя привел к маме своего отчима Константина. До революции он мечтал строить божьи храмы, однако вышло, что оформляет станции метро. Говорит, работы много, строит их одну за другой, так что грех жаловаться. А подземке Константин рассказывает много странного, но я ему верю. Коля, дядя Петру. В старости мать подпала под влияние тети Вероники. Та с детства боится замкнутых пространств. Лифт, в дверцах которого нет окошек, может вогнать ее в ступор. А метро Вероника и слышать не хочет. Если есть возможность, берет такси. Чаще же, не жалея времени, пересаживается с трамвая на троллейбус или автобус, потом на другой автобус. Так, шаг за шагом, и добирается, куда ей надо. В отличие от мамы, попавшей в Москву уже взрослой, тетя Вероника — коренная москвичка. И во всем, что касается города, мать свята ей доверяет. Нередко, как свое, повторяет, что от нее слышала. У Вероники отчим дядя Константин. С детства ревнуя, она отчаянно его ненавидит. До революции в подмосковных ткацких городах он построил несколько известных храмов, в частности, церковь святого Владимира в Павловском посаде. В 30-е годы стал проектировать станции метро. Так вот, имея в виду очернить отчима, Вероника объясняет, что язычество, как в свое время христианство, ушло в катакомбы, что станция метро — это подземное капище, сама душа адского города, украшенная с неимоверной пышностью статуями и мозаиками. Чтобы завлечь колеблющихся, Антихрист решил возвести город еще прекраснее небесного Иерусалима и тратить на это человеческие жизни, не скупясь и не чинясь. И если станции метро — это языческие храмы, возведенные в честь того или иного большого демона, слуги Антихриста, то подземные туннели, корневая система страшного города, обешенно мчащиеся по ней поезда, змеи — отродье того райского гада, который когда-то соблазнил Еву и погубил человеческий род, как чудище, пожиравшее девиц в Галилее и убитое святым Георгием. Они живьем заглатывают человеческие души, только на этот раз не невинные, а падшие, и, доставив по назначению, изрыгают на станции их греха. Говорит, что человек спускается в подземный мир не просто так. Несчастный добровольно едет работать на Антихриста, строить его город, и чтобы он окончательно проникся дьявольским духом, навсегда забыл Господа, весь его путь, поклонение одной языческой святыне за другой, издевательская пародия на паломничество по святым местам — истинного христианина. Спускаясь в метро, кидаясь жетон — это лепта, приношение нечистым богам. В ответ около каждого подземного храма языческий поезд на несколько секунд замирает, чтобы ты мог поклониться мерзкой святыне, затем во весь опор несется к следующей. Наслушавшись Веронику, мать и меня стала уговаривать не ездить на метро. Теперь каждый раз, как я собираюсь уходить, она сует мне пару-тройку рублей и уговаривает взять машину. Москву, какой она ее знала маленькой девочкой, Вероника называет зеленой поляной, усеянной колокольчиками, шарами, золотыми и серебряными маковками церквей. А сейчас, говорит она, нечистый город прочно укоренился под землей и лезет буквально прет вверх, чтобы и здесь уничтожить Божий мир. объясняет маме что все живое в москве давно вытоптано и как всякий пустырь она зарастает бурьяном колючим кустарником Небоскребы и вовсе кажутся ей языками адского пламени которые вырвались из-под земли и на солнечном свете застыли сделались холодными и безжизненными вероника тоже думает что эти несчастья свалились нам на голову от того что люди не послушались гоголя и мать права что понуждает меня дописать мертвые души Без поэмы мы погибнем, окончательно попадем под власть сатаны. Последняя матери, конечно, льстит. Она ценит и то, что Вероника каждый день ходит в храм святого Петра и Павла, единственный уцелевший в округе, и молится там за всю нашу родню и за то, чтобы спасительный труд общего прародителя все-таки был завершен. Вероника верит, что буквы с тех страниц, которые Гоголь сжег незадолго перед смертью, не погибли в огне, а улетели на небо. Скоро, как откровение, они вернутся, откроются людям, которые иначе противостоять злу сил не имеют. Это собственные слова тети Вероники. Коля, дядя Артемию Дядя Андронник считает Сталина не вестником, а предтечей, посланным приуготовить народ к страшным бедствиям. Подолгу рассуждает о временах раннего христианства и уходе в катакомбы. Старые храмы сделались безблагодатны, Бог из них ушел, теперь под землей роют, затем освещают новые, как и должно, обращенные к небу. Так он объясняет назначение метро. Сталин, говорит он, погубил миллионы людей, а многие миллионы других, сорвав с привычного места, разбросал по тюрьмам, лагерям, сильным поселением. Он безо всякой жалости рубил то, что соединяет человека с его родными и близкими, потому что скоро от этого так и так ничего не останется. Наступают времена, когда никто из нас властен над собой уже не будет». Каждую мелочь станет решать Верховная Сила, чья воля безгранична и неподотчетна, главное — непознаваемо. Сталин был послан воспитать в нас смирение. Оно необходимо человеку всегда, но особенно сейчас, когда любую кару мы должны принимать, не противясь и не ропща, принимать, понимая, что это заслуженное воздаяние. Мы законные наследники зла, значит, несем ответственность за грехи предков. Многие, многие их поколения. Ставиский Коля. С Андроником время от времени встречаюсь, и что он думает, как настроен, знаю. Еще перед войной он говорил мне, что погибшие у нас намеренно сманивают живых, что убитых столько, что те, чья очередь еще не пришла, считают смерть за избавление и торопят конец. При первой возможности заживо погребают себя, будто земля — это материнская лона, а ты — семя. И если хочешь воскреснуть, возродиться для грядущей жизни иного пути нет. Я тогда собирался устроиться проходчиком в московское метро, а он, ясное дело, меня отговаривал. Впрочем, в том споре органы государственной безопасности выступили на моей стороне. И я, правда, уже не как друг, а как враг народа, 17 лет оттрубил на подземных работах. Теперь вот маюсь легкими и ездить предпочитаю на трамвае. сижу себе у окошка и гляжу на Божий мир. Что же до Андроника, то его победы не вижу. Я по-прежнему убежден, что сила в земле. Именно ее искала в катакомбах апостольская церковь. Новая вера сознательно идет тем же путем. Станции с их статуями святых, иконостасами и небесами под сводом, пытающегося прорасти купола — это храмы, во имя новомучеников, а ежедневные поездки на работу, затем обратно с работы домой, тут я согласен с Вероникой, суть стремительная, будто полет, паломничество. И второе. Если народ и дальше будет столь предан своей вере, устоять против нас не сможет никто. Кстати, по опыту той же апостольской церкви, погребальное братство я, в отличие от Андронника, только приветствую. Коля, дяде Евгению. Дядя Валентин тоже считает, что каждая станция подземки — катакомбный храм своего святого. И мы, будто птицы, летаем под землей, пересаживаемся с ветки на ветку. Коля — дядя Андроннику. В 1930 году Капралов бежал от коллективизации в Москву и здесь несколько лет рыл туннели метро. Вспоминая о подземке, он говорит о страшном ускорении времени, которое и должно быть перед концом всего. Тоже считают, что станции — катакомбные храмы, а наши поездки от одной к другой — суть паломничества между святынями Новой Лжеверы. Дядя Андронник, Коля. Перегоны узкие, как кротовые норы. Длинные, темные, они чередуются с пространством и светом станций. Их открытыми площадями, сквозными анфиладами. Поверху четким строем горят люстры и канделябры, плафоны и витражи. Причем, обрати внимание, свету деться некуда, отражаясь от стен, колонн из мрамора, дорогих сортов гранита, он просто ходит и ходит туда-сюда. Вместе все это напоминает стихотворную строку, смену ударных и безударных слогов. Дядя Святослав Коля. Спасение, будь то рай на земле или цветущий в Арктике яблоневый сад, возможно только совместной работой. труд каждой отдельной души должен быть поддержан общиной, коллективом, иначе все как вода уйдет в песок. Дядя Святослав Коле, Лестница Иакова, которую видел уже умирающий Гоголь, есть потайной ход для тех, кого ждет к себе Господь. Для немногих избранных, кого из нас, многочисленных как морской песок, он выделяет. А Вавилонская башня — Широкая, общенародная, равно для всех доступная дорога. Не узкий зыбкий настил, а сооруженный на века мост, по которому, ничего не страшась, мы могли пройти над бездной. Все от первого до последнего. Вообще всегда было два пути спасения и спор между ними. В основе одного — вера, труд человеческой души, в основе другого — упорный труд рук человеческих. Первый — И тут, как к Савелям и Каином угоден Богу, второй же нечист. Человек обречен на него в наказание за грех. В пути лица твоего будешь есть хлеб. Он — печать проклятия и скорби. Бог, сам трудившийся шесть дней, а затем, когда работа была окончена, почивший ото всех дел, равнодушен к другому труду, человеческому. Испокон века и до наших дней здесь ничего не меняется». Во время исхода из Египта и вода, и манна, и перепела — все награда за веру, все не труд, а чудо. Материализм есть убеждение, что при коммунизме труд человеческой души сам собой проистечет из труда его рук. Святослав Петру Вавилонская башня-мост с земли на небо, из ада в рай, была разрушена до основания, и все, кто ее строил, разделены и стравлены между собой. Коммунизм — есть общее примирение людей. Дело всего человеческого племени. Раз Господь не хочет нас видеть в небесном Иерусалиме, мы будем работать день и ночь, пока здесь, на земле, главное, своими руками не выстроим другой рай, не хуже им сотворенного. И то, что человек решил, он выполнит, сомнений тут нет. Впрочем, Данте свой с Вергилием путь в Джудеку Писал так, будто Господь не разрушал Вавилонской башни, а как бы вывернул ее наизнанку. Утопив, провалив человеческий грех под землю, он именно эту рукотворную башню и отвел под ад. Коля, дядя Святославу, так ты все-таки считаешь, что мы лепим святую землю неправедностью, и Египет не нашим злом, а и то, и то, как горшечник просто руками? Дядя Ференц Святослав романтик. Что до коммунизма, пока сизифов труд. Надежда из наших душ и добрых дел возвести небесный Иерусалим тает на глазах. Кладка непрочна, и стены, едва поднявшись над землей, идут трещинами, рушатся, будто вавилонская башня. Обломки подбирают бесы. Свой город они строят споро, умело. Коля, дядя Петру. Напрямую кормчиво не спрашивал, но, насколько понимаю, он думает, что небесный Иерусалим, защищая его от грешников, по периметру обходит бездонный ров страшного суда. Дядя Петр, Коля. Мой двоюродный брат, а твой дядя Фернц, смотрит на историю просто. Грех и тут же, что называется, не отходя от кассы, воздаяние. Неделю назад он прислал мне в Полтаву письмо, где пишет, «Захотел Годунов возвести в Кремле храм святая святых, под одной крышей соединить святилище древнего Соломонова храма и храм гроба Господня, получил самозванчество. Себя погубил, сына, дочь, затем в разнос пошла вся страна. Мы бы тогда не оправились, но Господь, милостив, на первый раз простил. Однако урок не впрок, и полвека не прошло». Ревнители благочестия решили, что благолепие нескончаемых литургий и песнопений, ежедневное покаяние и причащение хлебом и вином, плотью и кровью Христа — прямой, главное, скорый путь к спасению. Не пройдет пары лет, и их прихожане во всем уподобятся ангельскому чину. Чуть позже отросток того же корня святейший патриарх Никон стал возводить новый иерусалимский воскресенский собор — сочтя, что Он, как будущий священник Горнего Иерусалима, и есть Христос, Спаситель, которого мы все так долго ждали. Тут же награда, раскол и безблагодатная церковь с царством. Этой беды мы уже до конца Романовых не расхребали. Святослав Петрум «Зря ты так. Есть цель мироздания, спасения человека. Новый мир справится с этим лучше. Мы учли все ошибки, и свои, и Бога. Дядя Святослав Коля Твой Денисов учил, а Фернс ему вторит, что Русь есть второе небо. Однако Антихрист вторгся и завоевал нас. Пресветлое ангельское воинство отступило. Поле боя осталось за силами зла. От того со времен раскола царство, церковь, таинство, включая и таинство брака, безблагодатны. Все дети начинаются во грехе. Теперь мы отвоевываем Русь, строим в ней коммунизм, настоящее царствие Божие. Нынешние войны с другими народами и языками, о которых ты пишешь, суть сражения добра и зла Христа и Антихриста. Избавление близко, скоро до последнего закоулка мир будет очищен от греха. Дядя Святослав Коля. В сравнении с коммунизмом и толстовские коммунные и даже храмовые службы ревнителей благочестия всего лишь безделушки, доморощенные подделки града Божия. Дядя Святослав Коля. Коммунизм свидетельствует, что 56 пореформенных лет были разочарованием, но не в возможности перерождения Египта в землю обетованную, в пути, что был для этого избран. Коля, дядя Петру. Ставистский пишет, что на зоне многие из тех, кого он знал, были убеждены, что коммунизм есть последняя, вне всяких сомнений, отчаянная попытка остановить наступление на мир Антихриста, потом и обратить его в бегство, что революция победила именно в России не случайно. Освобождение от зла должно было начаться со святой земли. Лишь здесь еще оставались не с торжеством греха. Оттого первым делом большевики – Круговой порукой объединили верных, дальше, каленым железом выжигая измену, как могли, берегли наши души от соблазнов и искушений. По-другому со злом было не справиться. Свободу, которую все требуют, право безнаказанно взять сторону Антихриста. Дядя Артемий Коля Начало революции. Ее исток в способности все поставить с ног на голову поменять верх и низ. Она, собственно, и не скрывает, что в этом ее предназначение. Комментарии Гоголя к прежде им написанному меняли все столь же резко, и каждый раз он жестко, когда дело касалось его самого жестоко, настаивал на новой трактовке. Впрочем, можно и без Гоголя. Корень революции в нетерпении избранного народа, в нашей всегдашней готовности принести себя в жертву только бы ускорить приход спасителя. Есть и страшное оправдание произошедшего. Я его слышал от старого друга своего отца. Он сказал, что смерти тысяч невинноубиенных, мучеников, искупили нас и простили зло. Дядя Ференц Колем «Наше умение все оправдать, во всем найти промысел Божий», — внушает трепет. Я тоже слышал от одного священника, что сталинский режим обогатил церковь, дал ей тысячами новомучеников. Коля, дядя Артемию. В Норильском лагере вместе с отцом отбывал срок один зек. Не знаю, верил ли он в это сам или просто хотел утешить, но в бараке он не раз говорил, что небесный Иерусалим давно построен. Однако до последнего времени стоял полупустым. Теперь же, когда столько невинно убиенных других мучеников, город наполнился, сделался многолюден, жизнь в нем Бьет ключом. Коля дядя Петру А нашем времени кормчий говорит, что мы так увлеклись, убегая от зла, что не заметили, как случайно забежали в Египет. Коля дяде Юрию, Капралов говорит, что ждали, что вслед за Царством Бога Отца Закона и Царством Нового Завета любви придет Царство Святого Духа, век Свободы, а пришли тюрьмы и лагеря. Коля, дяде Юрию. Кормчий различает два разряда странников. Одним дано такое естество, что сколько отпущено Господом, они бегут себе и бегут. Других, желая спасти, вовлекли, бывает и принудили к бегству. Самим встать и уйти не доставало силы, а то и веры. Дядя Ференс Коля. Власть оторвала, спугнулась с мест прежней оседлости миллионы людей. Насильно изгнанные, они пошли, куда глаза глядят, не понимая, за что у них все отняли. Сейчас, впервые за века, время преобладания, численное и идейное, бегунов над оседлыми. Коля, дядя Петру. Сталина, который сгонял человека с насиженного места, отрывал от родных, близких, а потом по собственному произволу крепил к совсем другой земле, чужой для него и враждебной, Капралов считает за еретика, родоначальника злостного искажения бегунства. Странничество — твой добровольный выбор, иначе в нем нет ни правды, ни спасения. Один грех. Коля, дядя Артемию. Говорили о подобии антихриста Спасителю и свернули на свободу. Капралов сказал, что Сталин целые народы отрывал от мест их оседлости, от земли, обрабатывая которую от восхода до заката, они не помнили о небе. Земли, которой змей, проклятый Богом, ползая по ней на брюхе, передал свой дар совращать нас. Дальше, окружив конвоем с автоматами и собаками, гнал на другой конец страны. Здесь снова намертво крепил, уже не корнями, а колючей проволокой. Но, — говорил Капралов, — неправильно думать, что есть только добро и зло, земля и небо, и если тебя лишить одного, ты пусть и неволей обратишься, прибьешься к другому. Господь примет лишь того, кто сам встал, сам пошел к нему. Дядя Юрий Коля «Власть обкатывает человека, шлифует и полирует его». С любой стороны, ровный, гладкий, он как перекати поле. Ветер в припрыжку гонит, несет его по земле. Когда ломаешь монету на две половинки, каждая делается ключом к другой. Здесь же, никого не замечая, ничем не цепляя, ты делаешься сам по себе, готов встать на крыло, и будто воздушный змей, вскидываясь, снова ныряя, искать восходящий поток. Если повезет, медленно, не спеша, плыть и плыть в вышине. Дядя Петр Коля. Так всегда было. Тех, кого решали убить, прежде отрывали от земли, на которой они родились, выросли. Казнили не раньше, чем делали беженцами перекати полем. Дядя Святослав Коля. Церковь считает, что ее и наши молитвы за усопшего могут помочь делу. Высший суд прислушивается к общественной защите. Если это так, обвинители от народа и здешний земной суд тоже должны иметь право голоса. Но тогда не есть ли революция, этакий пересмотр тысяч, миллионов приговоров, оправдания, амнистия одних и осуждение других не только на земле, но и на небе? Дядя Юрий Коля. «Потому с какой страстью мы казним, сажаем в лагеря, мне кажется, мы и раньше не верили ни в страшный суд, ни в загробное воздаяние». или думали, что там, на небе, просто ставят печать, утверждают приговоры, которые выносятся нами и нам здесь, на земле. Дядя Святослав Коля Прежде считал, что приговором тройки убивают тех, кто сейчас мешает строить коммунизм. Когда же его возведут, их воскресят на равных с другими. Племя Адамова вновь воссоединится». но теперь так не думаю, склоняюсь к мысли, что тройка и есть страшный суд. Что здесь, что там, разницы нет, вердикт вечен. Дядя Святослав Коля. На допросах чекист избивает и пытает подследственного, добиваясь одного единственного признания, что он не робкий маленький человек, жертва обстоятельств и жизни, которая затопчет и не заметит, а равноправный — больше того решающий участник истории. Бесстрашный, безмерно опасный враг страны и народа. Чтобы справиться с ним, обществу приходится напрягать все силы. И вот едва несчастный подписывает протокол, где это сказано черным по белому, то есть в самый миг его торжества его расстреливают. Убивают лишь для того, чтобы не отыграл обратно, не сделался снова ничтожным существом, дрожащим от каждого шороха. Коля... дяде Евгению. Часто слышу откормчиво, что наступают последние дни, и они будут временем суда человека над Богом. Он думает, что, может быть, главное из заповедей «Не судите, да не судимы будете». Тоже уверен, что суд людской — прообраз страшного суда. Не будет одного, не будет и другого. Коля, дяди Петрум. В 37 году вместе с Кормчим в одной камере Орловской следственной тюрьмы сидел бегун Николай Прохоров. В прошлом контр-адмирал, последняя должность командир бригады подводных лодок, порт базирования Мурманск. На первом же допросе он показал, что мир был и остается океаном греха. Поясняя на карте расположение бегунских и союзных им хлыстовских кораблей, Прохоров сообщил следствию, что сам и намеренно выстроил их в боевом порядке, чтобы они уже в январе следующего 1938 года могли сходу атаковать силы зла среди прочих кораблей Советского военно-морского флота. Первая цель — флагман Тихоокеанской флотилии, штабной корабль «Красный вымпел». Порт базирования — Владивосток. Коля, дяди Ференцу. Кормчий рассказывал, что в камере этот подводник уже после приговора перед этапом часами яростно сражался с ним в морской бой, и Капралов было уверился, что решительная схватка добра и зла близится. Готовя эскадру, он будто Нельсон вновь и вновь проводит с офицерами штабные учения. Однажды Кормчий даже его спросил, когда все начнется, но Прохоров ответил, что не знает, больше того заявил, что у зла нет своего флота, а враг у нас один — океан греха. Коля, дядя Артемию. Наследствии Прохоров утверждал, что во время потопа последних времен, когда начнется решающее сражение между эскадрами Антихриста и кораблями бегунов, Господь, помогая праведным, перекрасит их ковчеги в цвета судов врага рода человеческого. Неразбериха будет такая, что флот Антихриста прямой наводкой станет бить по своим, и так, пока все зло не пойдет ко дну, пока море греха не сомкнется над самим Искусителем. Дядя Юрий Коля. Значит, и спасение в неотличимости добра от зла. Коля дядя Петру. Кормчий спрашивал его и про флагманский корабль. Прохоров сказал, что им станет ковчег завета. Когда римляне ворвались в храм, Господь ушел из святая святых, забрал его к себе на небо. Теперь в последние времена он вернет ковчег и возглавит сражение. Коля дяде Юрию. По рассказам Кормчева, наследстве этот Прохоров много путался. Так, во время другого допроса он заявил, что о флоте Иисуса Христа ему говорить непросто. И дальше имена всех его небесных покровителей на штандартах и видны издалека. Некоторые даже вышиты мелким речным жемчугом. Изготовлены они совсем тщанием, чего, к сожалению, нельзя сказать о самих кораблях. Весь флот, переделанные на скорую руку, обычные русские хаты — Прежде они давали приют бегунам, странникам, другим божьим людям, спасающимся от греха, и вот теперь спущены на воду. Многие избы ставились больше века назад прямо на землю, без фундамента, без краеугольных камней. Оттого нижние венцы сгнили, но на строительство кораблей, что хорошего дерева, что трухлявого, пошло на равных. Ясно, что мореходность подобных судов невелика. и, взбираясь на любую, даже невысокую волну, они немилосердно скрипят, так и кажется, сейчас развалятся, но и без волны все воистину держится на честном слове. Да и, как и без него, Прохорова, понятно, на молитвах праведников, которым этот ковчег дал кров. Обрати внимание, дядя, начальником штаба у Иисуса Христа Прохоров назвал адмирала Чичагова, того самого, без которого никогда не было бы фрака цвета Новоринского дыму с пламенем. Продолжая давать показания, Прохоров теперь заявил, что основательно о ходе сражения он еще не думал, но по первым прикидкам оно будет идти следующим порядком, благодаря лучшему вооружению и оснастке поначалу одолевает эскадра Антихриста. К середине боя, после жаркой артиллерийской канонады, ей удастся прорваться сквозь строй судов, прикрывающих флагманский корабль Христа, и всем скопом своих фрегатов, эсминцев и броненосцев его окружить. Антихрист уже изготовился отправить Спасителя на дно морское, как вдруг делается понятно, что положение Иисуса Христа отнюдь не так плохо, и это окружение — ловушка для врага рода человеческого. он уже заглотил главную приманку незаурядного стратегического плана который разработал адмирал чичагов и теперь на крючке ты дядя наверняка помнишь как у свифта Гулливер, бечевкой связав все корабли блефуску разом пленил их флот подобную западню чичагов приготовил и для антихриста едва сатана для решающего штурма сосредоточил свои корабли в один кулак в дело будто засадный полк вступает дева мария До этого, по плану Чичагова, участия в сражении она не принимала, и штандартов с ее именем на кораблях тоже не было. Теперь же, видя, что единственному сыну грозит смертельная опасность, она, как всякая мать, бросается на защиту. По ее сигналу покров, сотканный шагами бегунов, будто тенет, а опускается на вражеский флот. Корабли, сооруженные искусным потомством Каина, запутываются в них, словно большие мощные рыбы в сетях апостолов Левия и Иуды, заброшенных в воды Генесарецкого моря. Напрасны надежды на силу, на огненную мощь, ведь нет ничего крепче нити, сплетенной из веры и молитвы. Так связанное по рукам и ногам адское воинство и будет низвергнуто в бездну. Коля, дядя Артемию Кормчему Прохоров говорил, что к тому времени, как начнется сражение, многое уже определилось. Погибли все, кто как зачумленный метался туда-сюда, не умея выбрать между смертью в этом мире и жизнью в мире вечном, и такой жизнью, будто спасения нет, вообще не может быть, то есть выбрать праведный, истинный берег Красного моря. Захлебнулись, утонули люди, в которых добро и зло так вросло друг в друга, что сколько ни старайся, одно от другого не отделишь. Кому говорили, и не взывай попусту к Господу, не проси пощадить город, потому что в нем осталось десять-девять праведников. Они не есть настоящее добро, коли своей чистотой покрывают зло, спасают его от Божьего гнева. Как при потопе чужой грех перевесил, будто тяжелый камень утянул их на дно». Остались лишь люди, ясно сознающие, на чьей они стороне. Войско Антихриста сплошь составило потомство Каина, оно же строило и корабли. Семя Каина, как известно из бытия, сплошь ремесленники и умельцы. Обида за проклятого на века прародителя удесетерила их энтузиазм. Суда получились на славу. «Лукиан», — говорил Прохоров Капралову, — Я осознаю, что они и быстроходнее, и маневреннее, вдобавок лучше вооружены, чем флот Христа. Такое часто бывает, когда уповаешь на Бога, на чудо Господне, а собственные твои навыки кажутся ничего не значащей малостью. Корабли Христового воинства строило потомство праведного Сифа. На них штандарты не только Христа, но и Авеля, так что все вернулось к началу. к тому, чью жертву примет, а чью отвергнет Господь, к той ревности, что родилась из первородного Адамова греха, дальше росла, матерела и вот вошла в полную силу. Коля, дядя Юрию. В другой раз он стал объяснять кормчему, что после кровавой невнятицы нашего перехода через Красное море иначе и быть не могло. Ведь мы, будто обезумев, рвались, перли на пролом, А что нужно, толком сказать не могли, где Египет и где Синай не знали, оттого всем скопом, не замечая, как тонем сами, тащим на дно других и шарахались туда-сюда. Прохоров говорил, что тогда в этом смертоубийственном тигле отчаяние переплавляло народ, плохо понимавший, зачем, ради чего он поднялся, пошел, кто и куда его ведет, в несчастных беглецов. никому не нужных беженцев, которым любой берег кажется спасительным, и которые единственное, о чем молят Бога, добраться до него, почувствовать под ногами твердую почву. И вот, продолжал он, посреди этой лишенной смысла давки, хорошо построенное морское сражение двух флотов, Христа и Антихриста, правильное взаимное расположение кораблей, кормчие которых, сведущий в стратегии, в тактике, готовы, ценой собственной гибели поддержать соседа и тем склонить победу на правую сторону не просто должно казаться, а в самом деле есть освобождение от всякого рода метаний бесконечных сомнений и колебаний которые давно уже нас изнурили убежден говорил прохоров, что каждый на чьих глазах произойдет это сражение все равно где оно его застало еще на берегу или уже посередине моря, будто он стоит на высокой горе Прямо перед тобой, что называется «на ладони», увидит, как медленно и спокойно сходятся два строя кораблей, которые решат и его собственную судьбу. Скажут, за кем легко, с радостью, потому что всякий знает правду за победителем, он будет идти до конца своих дней и спасется, найдет Господа в душе и в мире.